Глава двадцать третья Люк на башне боевой машины открылся, из него показался круглолицый паренек со щеками, усеянными веснушками. «Спросить хочу!» — крикнул он. «Что вас интересует?» — перебила я танкиста. «Как проехать на Берлин? Так вы слегка сбились с дороги?» «Не сердитесь!» — заканючил водитель. «Я ненарочно, ведь и ехал в направлении, предписанном знаком». «А вы задничали?» Я хотела сказать, что глагол «задничать» восхитителен, только такого в русском языке нет, однако промолчала, вытащила мобильный и сосредоточилась на беседе с ГАИ. «Девятое, слушаю», — деловито откликнулся женский голос. «Добрый день, я попала в ДТП». «Опишите, что случилось». Без особых эмоций велела диспетчер. На меня наехал танк. Чувствуя себя полной идиоткой, сказала я. «Что вы имеете в виду? Уточните марку машины и ее номер», — потребовала дежурная. Я прикрыла рукой трубку и обратилась к водителю, по-прежнему смотревшему из люка. «Как называется то, на чем ты ездишь?» Парень ответил, и я эхом повторила. «БМП-3М». «БМВ-трешка?» — неправильно поняли на том конце. «Нет», — поправила я, — «БМП». «Расшифруйте», — приказала диспетчер. Я опять обратилась к водителю. «Просят назвать вашу машину полностью». «Боевая машина, пехоты три модернизированные», — отрапортовал танкист. Я передала эти слова дежурной. «Девушка», — устала сказала та, — «ваш телефон у меня определился». «Конечно, а как иначе?» — удивилась я. «Думала, вы не знаете, что мы выясняем номер звонившего за секунду. Ваши действия могут считаться хулиганскими. Больше так не поступайте», — велела диспетчер. Из трубки полетели гудки. Сотрудница полиции была очень вежливой, но не поверила мне. «Алло!» — закричал конопатый юноша в свой телефон. «Кто это? Бабуся, привет! Не доехал до тебя, у меня нештатная ситуация. Где я?» «На второй, Лехинской. Ну да, около дома тети Клары. Не знаю пока». Он сунул трубку в карман, посмотрел на меня, но сказать ничего не успел. «Бурундучок!» — закричали сверху. Мы с танкистом одновременно задрали головы. На балконе дома, около которого мы столкнулись, стояла полная дама, облаченная в брючный костюм пронзительно-оранжевого цвета. «Бурундучок!» — повторила она. «Только что дедушка звонил, сказал, что ты тут стоишь, к ним не успеваешь. Поднимайся скорее, я всех чаем напою. Мальчики с тобой?» «Да», — заорали из танка. «Уже бежим!» Я хихикнула. Забавное прозвище у парнишки. Интересно, как бы отреагировала диспетчер, слыхав, что ДТП устроил бурундучок на танке? «Молчать», — скомандовал своим пассажирам бурундучок. «Тетя Клара, я не могу зайти». Дама перегнулась через перила. «Почему?» «В меня тетка въехала», — пояснил парень. «Это вы в меня вломились?» — возмутилась я. «Я двигался по правилам», — покраснел Бурундучок. «А кое-кто задом перся». Я подошла вплотную к железной громадине. «И что? Никто не запрещает пятиться. Вот только когда катишь назад, плохо видно дорогу. А вы ехали вперед. Почему были неосторожны?» «Решили, раз у вас танк, то можно малолитражки давить?» «У меня не танк», — возразил водитель. «А БМП-3М?» «Какая разница?» — отмахнулась я. «На гусеницах здоровенные с пушкой». «Большая!» — возмутился парень. «БМП-3М — российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю. Повышение его мобильности — «Зачем вы моего племянника подбили?» — закричал за спиной женский голос. Я обернулась, увидела рядом всю ту же пожилую даму, только на сей раз она держала в руке скалку. «Зачем вы моего племянника подбили?» — повторила дама. «Внука любимой сестры в аварийную ситуацию заманили. Может, даже ранили? Теперь бурундучок с ребятами нормально после репетиции парада не поест, голодными в часть уедут». «Репетиция парада! Вот откуда взялся танк!» «Тетя Клара, я целую невредим», — сказал веснушчатый парень, соскакивая на землю. «И мы не пострадали», — хором подтвердили двое других, вылезших наружу вслед за ним. «Спасибо тебе, Господи», — перекрестилась тетя Клара. «Пошли покушаете. «Все в порядке, кроме моей машины», — воскликнула я. «Никто никуда не уйдет, нужно дождаться ГАИ». «Мальчикам надо хорошо питаться», — накинулась на меня тетя Клара. «У них времени на глупости нет». Мне стало смешно. Если рассказать кому, что со мной стряслось, никто не поверит. Сразу скажут, танк не имеет права раскатывать по Москве. Если он побывал на репетиции парада, то должен в колонии ехать назад в свою часть. Но вот же он, железный, с гусеницами. «Тетенька!» Басом сказал один из парней. «ГАИ вам не поможет. Мы не гражданский автомобиль. У нас своя военная автоинспекция». «Значит, вызову ее», — пригрозила я. «Так зря время потратите», — продолжил юноша. «Вы-то обычный автомобилист. Вас ГАИ обслуживает». «Отлично. Позову ВАИ и дорожных полицейских», — решила я. «Они между собой никогда не договорятся», — неожиданно сказала тетя Клара. «Поверьте, гражданка, я знаю, о чем говорю. Всю жизнь с танкистом прожила. Шагала с ним от звания к званию, от должности к должности, от солдата до генерала. Если вы из ГАИ встретятся, ничего хорошего из этого не получится». «И что делать, если в багажник моей машины въехал танк?» расстроилась я. «У Бурундучка не танк, а БМП-3М», — поправила тетя Клара. «Ох уж эти гражданские очевидного не замечают». «Чего вы так переживаете? Машина на ходу, надо только бампер сменить». «Отлично понимаю, что погнули только бампер», — вздохнула я. «Мотор-то спереди!» — Бурундучок захихикал. «Ничего веселого не вижу», — возмутилась я. «Если не оформить правильно аварию, страховая компания не оплатит мне ремонт». Тетя Клара всплеснула руками. «Так весь сыр за денег. Думаете, я просто люблю торчать посреди улицы?» Язвительно осведомилась я. «Между прочим, у меня полно дел». «А мы и не можем здесь задерживаться», — занервничал Бурундучок. «Нас Петр Михайлович под честное слово отпустил из-за бабулиных пирожков. Я пообещал их ему привезти. И что вышло, еду себе тихонько, а тут вы, бумс!» «Занятная история, но все наоборот», — рассердилась я. «Катит себе по Москве танк и, бабах въезжает в бампер моей букашки». «У меня не танк, а БМП-3М», — опять поправил парень. «Раз с гусеницами, то танк», — уперлась я. «Значит, по-вашему, дятел, боевая машина?» — вдруг спросил один из до сих пор молчавших парней. «Птичка тоже с гусеницами, она их из коры выковыривает». У меня после этого глупого заявления от негодования пропал голос. «Стоп», — Гаркнула тетя Клара, — «личному составу молчать, стоять смирно, слушать мою команду». Юноши замерли, а пожилая дама вытащила из кармана мобильный. «Алло, будьте любезны Роджера. Ну да, кролика, именно его!» Я заморгала. «Кролик Роджер? Герой популярного мультфильма?» Тетя Клара тем временем продолжала весело чирикать. Роджер, выручай, тут бурундучок!» Объяснив собеседнику ситуацию, дама спрятала телефон. «Сейчас сюда приедет мой сын. Он починит вашу машину абсолютно бесплатно за один день. Она будет лучше новой». «А теперь Бурундучок отгонит ваше авто в наш двор. Дайте ему ключи и все пошли пить чай. Кролику понадобится примерно полчаса». В голосе тети Клары звучали металлические нотки. Было понятно, что жена генерала-танкиста привыкла командовать и не будет слушать ни малейших возражений. Я протянула парню связку и пошла за пенсионеркой. «Как вас зовут?» – осведомилась-то. «Я, как вы уже поняли, тетя Клара». «Лампа» представилась я. «Вы шутите?» — подняла бровь она. «По паспорту лампе, улыбнулась я. «Впервые встречаю человека со столь необычным именем», — поразилась генеральша. Я хотела было сказать, что, называя внучатого племянника Бурундучком, а сына кроликом Роджером, не стоит удивляться имени Лампа, но промолчала. Мы поднялись на второй этаж, лифт дама проигнорировала, Тётя Клара зажгла свет и я ахнула. «Какая красота!» «Это вы еще кабинет моего покойного мужа не видели», гордо заявила хозяйка. «Сейчас покажу настоящую красоту!» «Надо же, стены холла превращены в аквариумы!» пробормотала я, следуя за хозяйкой вглубь бесконечной квартиры. «Ой, у вас рыбки и в коридорах живут!» «Вот, любуйтесь!» торжественно произнесла тетя Клара, распахивая двустворчатую дверь. «Ну и ну!» – ахнула я. «Здесь настоящий океанариум!» «Небольшой!» – уточнила хозяйка. «Мини-вариант. Валерий Павлович, мой муж, мечтал стать их теологом, но его отец крутого нрава человек видел своего сына только военным. Спорить с Павлом Валерьевичем было бессмысленным делом, и надо еще знать, что на протяжении веков мужчины рода Вильяминовых служили царю и отечеству в армии. На Валерии генетика споткнулась, у мальчика возникла тяга. Нет, страсть к обитателям морей и океанов. Конечно же, Павел Валерьевич отправил отпрыска в военное училище. Мой свекор был авторитарен. Но совсем не жесток и не глуп. Против аквариумов в доме не возражал, понимал. Совсем уж закручивать гайки нельзя. Валерий Павлович все свободное время отдавал любимому хобби. Сам сконструировал, как он говорил, Мини-Атлантический океан в одной отдельно взятой московской квартире. Сейчас-то есть агенты, к которым обращаешься, и они привезут из любой страны что угодно. А в советские времена, ой, как непросто было. Наш сын созданием микроморей не увлекается, но после кончины отца кролик дает мне деньги на содержание водной системы. Ухаживать за домашним океанариумом довольно сложно и весьма дорого». Но я пока держусь, никого не продала, хотя некоторые коллекционеры рыб мне телефон оборвали. Думали, вдова после поминок поспешит избавиться от хлопотного дела. Одного они не учли. За годы жизни с Валерием Павловичем я сама его хобби прониклась. Хотя можно ли это назвать увлечением? Скорее уж, вторая профессия».